Вы оба, как грибы, в лесу растет. Замолчите! Будем уходить отсюда, сказал Шмуке. Добрый немец, бесстрашно взял тетку Себо за талию и, не обращая внимания на ее громкие протесты, потащил в гостиную. Постыдились бы, что к бедной женщине пристаете в вашем -то возрасте!» возрасте, кричал тетка Себо, отбиваясь от Шмуки. Не кричите! «И вы туда же лучше из моих господ!» — не унималась тетка Сибон. «И угораздило же меня разговаривать про любовь со стариками, которые и женщин это не знали!» «Ах, ахай, Как я вас распалила!» — воскликнула она, взглянув в глаза шмуке, плавшей гневом. Краул, Караул! Он меня похитил!» «Видура!» — заметил немец. «Ну что вам сказал доктор?» Я за вас обоих в вагоне в воду, а вы меня за дверь вытолкали, — утирая слезы, сказала превратница, оттолкнув шмуки. Говорят, что надо вместе путь соли есть, чтобы узнать человека. Истинна и правда. Нет, мой сибо, куда смирней. А я-то о вас, как мать родная, Пикурс, своих-то детей у меня нет. Намернее еще я мужу говорила, видно, Бог знал, что делает, когда не дал нам детей. У меня двое сынков там наверху. Вот вам истинный крест не сойтить мне с этого места, если я вру. — Что сказал доктор? — крикнул расслепевший Шмуке, впервые за свою жизнь топнув ногой. — Вот что он сказал, — ответила тетка Сибо, войдя со Шмуке в столовую. — Он сказал, что наше золотце, наш ангелок может умереть, если за ним хорошего ухода не будет. Но я от него не отойду. Что бы вы со мной ни сделали. Я-то думала, что вы смирный, А вы зверь лютый. Ишь ведь, какой горячий! Да где же это видно, Что в вашем возрасте к женщине приставать? Ах, вы проказник! Проказник? Я? Неужели вы не можете понимать, Что я люблю только Понс. И, слава богу, «Значит, ко мне приставать не будете, правда?» — сказала она, улыбнувшись Шмуке. «И хорошо сделайте. Себо, кости, переломайте всякому, кто на меня позарится!» «Уважаемая мадам Себо, ухаживайте за ним получше, сказал Шмуке и попытался взять ее за руку. «Вот вам опять за свое! Да слушайте, что я вам скажу! Все, что у меня есть, будет вашим!» если мы его будем спасать. Ладно, сейчас бегаю в аптеку, принесу все, что надо, ведь на его болезнь много денег уйдет. Как вы справитесь? Я буду заработать. Я хочу, чтобы за понсу ход бил, как за принц. Будет, будет, господин Шмуки. Вы ни о чем не волнуйтесь. Мы всего Скопили две тысячи франков. Берите их. Я уж и так давно в ваше хозяйство свои деньги прикладываю, что там говорить. Добрая женщина, какое сердце!» — воскликнул шмуки, прослесившись, утрить слезы. Слезы, которыми я горжусь, они вознаграждают меня за все, с пафосом произнесла тетка Сего. Бескорыстнее меня женщины нет. Только не входите к нему заплаканными глазами. То господин Понс еще подумает, что ему уж совсем плохо. Шмуке, растроганный такой чуткостью, взял руку тетки Сего и крепко пожал ее. Пощадите меня! сказала бывшая трактирная служанка, бросив на него нежный взгляд. "Милей мой! сказал добрый немец, боротясь в спальню. Мадам Зибо Ангель! Правда, ангел — Думаешь, я за последний месяц научился не доверять людям, — ответил Понс, покачав головой. — После всех обрушившихся на меня бед я верю только Богу и тебе. — Выздоравливай поскорей, и мы трое по-царски! — воскликнул Шмуке. Сибо! — крикнула запухавшаяся привратница. В швейцарскую, мы с тобой богачи. У обоих моих хозяев нет незаконных наследников, ни побочных детей, никого, понимаешь? Теперь я пойду к мадам Фонтен, пусть погадает, какая нам рента. Была.